Белка летела. Она уже давно задумала такой полет, но ей все время что-то мешало. То дождь, то снег, то день рождения воробья, то вечеринку у дятла, то последнее письмо дельфина, то остатки вчерашнего торта. Но вот, наконец, момент настал. Белка сидела на спине лебедя. Она крепко ухватилась за его шею и глядела вниз через его правое плечо. Денек стоял ясный, и Белка была рада, что она наконец-то решилась на этот полет. Тогда, по крайней мере, он останется у меня за спиной. Пробормотала она себе под нос. Что? Что там у меня за спиной? Переспросил лебедь, пытаясь перекричать ветер. Что? Что там надо со мной? Не раз слышав, крикнула в ответ белка. Ничего! Крикнул в ответ лебедь. Там никогда ничего не бывает. Все внизу, далеко. Не вижу никаких облаков. Отозвалась Белка. «Ждала его, да?» «Откуда? Я больше не буду!» «Нет!» — крикнул в ответ Лебедь. «Это не так близко!» «Да ладно!» — крикнула Белка. «Отлично!» — крикнул Лебедь. «С удовольствием!» — крикнула Белка. Так они переговаривались, чтобы скрасить время в полете. Они летели над лесом, над рекой, над взморьем, над морем. На той стороной и снова назад. «А вон акула!» — крикнул лебедь. «Ага!» — крикнула белка, не разобравшая последние слова. Ты да сядь ты спокойно!» — крикнул лебедь. «Не вижу никакого!» — ответила белка. Дуло со страшной силой, и там и сям некоторые слова уносило порывом ветра. И кто знает, чьи посторонние уши они потом попали там, далеко внизу. «А вот и пруд!» — сказал лебедь. — Стало быть, приехали. Изящным движением он стряхнул белку со спины и приземлился на берег пруда. Белка пролетела еще немного и плюхнулась в воду неподалеку. — Там я подхватил лещ и высадил на берег, где я поджидал муравей, чтобы выслушать рассказ о приключенческом путешествии. — Он мне все-все так подробно объяснял по дороге, — сказала белка, отряхиваясь. Капли воды сверкали на солнце.